Ярмарка в долине дам. Высунувшись из машины, я оглядываюсь назад. Еще рано, лишь горы открыли наступающему дню свои снежные вершины. Полоса солнечного света медленно спускается по склонам, но прежде чем она коснется дремлющих в предутренней дымке строений Лхасы, город уже скроется за горизонтом. Снова окунаюсь я в походную жизнь, от которой еще не успел отвыкнуть за недели пребывания в Лхасе. Снова т р я с к о е сидение газика, ночевки в спальных мешках, порядком уже надоевшие консервы. Опять лежа в палатке буду клясть ветер за то, что он задувает свечу и не дает записать в дневник хотя бы несколько строк о впечатлениях дня. Снова перед сном буду заботливо укутывать свитером фотоаппарат, чтобы уберечь его от ночной р о с ы Путь лежит в скотоводческие районы северного Тибета. Первые десятки километров пролегают по густо населенной речной долине. Солнце золотит копны жатого цинку на плоских крышах домов. Молотит хлеб, и там же складывают солому, прижимая ее сверху камнями. В такой тихий, прозрачный день только свежевыпавший снег на горах да зелноватый оттенок бездонного неба говорят о приближении зимы. Дорога сворачивает в скалистые ущелья, а когда крутые стены его конец раздвигаются, впереди предстает совершенно другой мир. Заболоченная равнина убегает вдаль м е ж пологих моренных гряд, и сохшая рыжая трава с темными пятнами карликового кустарника, словно леопардовая шкура, покрывает их склоны. Среди пучков тибетской осоки, устилающие долину, белеют бесчисленные о м ы т ы е дождями в а л у н ы Унылый пустынный край. Караваны торговцев встречаются все реже. Северный Тибет, район к у ч е в о г о с к о т о в о д с т в а расположен на высоте от четырех до шести тысяч метров над уровнем моря. Пересекающее его Тибет-Цинхайское шоссе, по которому я еду, проходит почти по б е з л ю д н ы м местам, поэтому, несмотря на более удобный рельеф трассы, используется она значительно меньше, чем дорога из Сычуани, по которой я добирался до Лхасы. И тебе т ц и н х а й с к о е и тебе т с ы ч у а н ь с к о е шоссе были открыты для движения одновременно в декабре 1954 года. Но много еще предстоит доделать. Реки часто приходится переезжать в брод, не всюду выстроены мосты. к л у б ы п а р а о к у т ы в а ю т наш разогревшийся газик, когда н а т в а ж н о устремляется в воду. Нередко пенистая струя врывается внутрь. И мне приходится п р я т а т ь ноги на сиденье, держа в поднятых руках свою поклажу.